17 августа на Генне старый армейский товарищ Пинны жил неподалёку от собора. Коломбо припарковал их пикап Валли поблизости от пешеходной зоны возле баптистерия прямо напротив сторожащих вход каменных львов. Данте разглядывал их, напрасно пытаясь вспомнить, как видел их в детстве. Окружающие постройки не будили ни единого воспоминания. помимо смазанных вспышек памяти, относящихся к периоду после освобождения. Неужели он никогда не забирался верхом на этих львов, не ходил к мессе в местный собор? Данте не имел ни малейшего понятия. Креймона казалось совершенно чужой, хотя то немногое, что он успел увидеть, ему вполне понравилось, в особенности центр города, сохранивший на себе отпечаток древнеримской архитектуры. Кто ему позвонит? вырвал его из раздумий вопрос Коломбы. Он скорее станет слушать женщину, чем мужчину, сказал Данте, особенно если у этой женщины красивый голос. Так у меня красивый голос, ну, только когда ты не говоришь приказным тоном. Зато ты лучше умеешь врать, звони ты. Есть советы и напутствия. Не спугни его и найди предлог для встречи. О'кей. Данте набрал на мобильнике Ванды номер на Гене и включил громкую связь. Тухлоногий, дождавшись, пока мужчина снимет трубку, спросил он. Коломбо подпрыгнуло. Она никак не ожидала, что Данте попрет на пролом. На Гене на секунду заколебался. Да кто это? Осторожно спросил он. Меня зовут Данте Пинна. Я сын Фабрицио Пинны. Коломбо снова вздрогнуло. и попыталась выхватить у Данте телефон, но тот отдёрнул руку и повернулся к ней спиной. О, жаль, что так вышло с вашим папой, мои соболезнования. Как я могу? Я бы хотел встретиться, перебил Данте. Мне срочно нужно с вами поговорить. Могу я заскочить к вам домой через 10 минут? Я с подругой. Простите, но я сейчас ужинаю с семьёй, я не могу. Будет лучше, если вы освободитесь. Это почему же? — Иначе я позвоню в полицию, и тогда вам придется объяснить, почему вы не сообщили, что мой отец связывался с вами перед самоубийством. Коломбо закрыло глаза. Секунд десять на Гене молча дышал в трубку. — Так вы просто хотите меня увидеть? — наконец спросил он. Данте победно вскинул кулак. — И поговорить. Ну, — Скажем, это займет около часа вашего времени. — Так я заеду? — Нет, я сам к вам подъеду. — Скажите, куда? — Скажите, куда? Как входу в баптистерий. Это всего в 20 м от вашего дома. Я на пикапе. Хорошо, до скорого. Данте с триумфальной ухмылкой повесил трубку и закурил сигарету, чтобы отпраздновать успех. Коломба опустила стекло. Теперь, когда ей наконец удалось принять душ, её снова начал раздражать запах дыма. Как ты узнал, что Пино с ним связывался? Если ты не слышал о человеке четверть века, то не отреагируешь с такой готовностью, когда тебе назовут его имя. Он же явно вспоминал Пинну, и судя по его тону, с немалой тревогой. Значит, ноги не общался с ним перед тем, как отец его повесил, и боялся, что рано или поздно с него за это спросят. Он мог прочитать о нём в газете. Он и на кличку свою слишком быстро отозвался. Ну, тут я пошел ва-банк, но если бы он не вспомнил собственное прозвище, можно было бы не терять на него время. Данте показал ей на переходящего улицу мужчину лет сорока пяти в стеганой твидовой куртке. В Кремоне было гораздо холоднее, чем в Риме, особенно по вечерам, когда воздух становился сырым и промозглым. — Ты знаешь его в лицо? — спросила Коломбо. — Нет, но ты только взгляни на его обувь. Такие перфорированные ботинки носят больные гипергидрозом. Не зря его звали тухлоногим. Мужчина направился к пикапу, и Коломба поняла, что Данте попал в яблочко. Она вышла из машины и протянула ему руку. "Господин Нагине, приятно познакомиться. Садитесь, пожалуйста", сказала она и открыла перед ним заднюю дверцу. "Может быть, лучше посидим в баре?" спросил он, указывая на кафе-мороженое на углу. Там почти пусто. Здесь нам будет удобнее, прошу. Нагени пожал плечами и сел в машину. Коломба расположилась рядом с ним. Данте остался впереди, но развернулся на сиденье, чтобы иметь возможность поучаствовать в разговоре. Вы должно быть пинно, сказал мужчина. Вы на удивление проницательны, но всё, что нужно, вы можете обсудить с моей подругой, отозвался Данте. Клянусь, я понятия не имею, что происходит, Данте ухмыльнулся. Это называется беседа. Господин Нагине, почему Пинна с вами связался? спросила Коломба. Нагине повернулся к ней. Если позволите говорить откровенно, у него было неладно с головой. Продолжайте, подбодрила его Коломба. Фабрицио помешался на радиации. Утверждал, будто заболел раком из-за военной службы. просил, чтобы я связался с нашими бывшими сослуживцами из Аннони и узнал, кто ещё заболел. Ну, к тому времени я давно потерял их из виду, впрочем, как и его самого. Когда он позвонил, я порядком удивился. Он помолчал. Стоит ли говорить, как я был удивлён, когда прочитал в газетах, что он отсидел в тюрьме и водил дружбу с взорвавшим парижский ресторан террористом Беломо. Нагини кивнул. Да, когда-то мы с фабрицио были те ещё дебоширы. Все мы были немного бешеными, иначе нас бы не отправили в Анноне. Но потом я изменился, остепенился, завёл семью, а он так и остался прежним. Это точно, сказала Коломба, взглянув на Данте. Тот незаметно кивнул, нагини говорил правду. Что ещё он вам сказал? настойчиво спросила Коломба. Спрашивал Помню ли я один давний ночной наряд? Он был уверен, что именно там и заразился. "И вы его помнили?" утвердительно произнёс Данте. Нагенис Нови кивнул: "Да, это было одно из тех странных армейских поручений, которые запоминаются на всю жизнь. Но домыслы про радиацию просто чепуха. Я сотрудник муниципальной администрации и занимаюсь общественными зелёными насаждениями. Никакой утечки радиации в Каорса никогда не было. Радиоактивные отходы представляют опасность несколько миллионов лет, но сейчас все они утилизируются во Франции. Также есть само ядро, которое Расскажите об этом наряде, перебила Коломба. Простите, но вы случайно не из полиции? спросил Нагини. У меня складывается впечатление, что вы меня допрашиваете. А я тоже похож на полицейского, спросил Данте. Нет, вы не похожи. Ну, слава богу. Мушина влепнулся. Так вот, точной даты не помню, но было это в декабре, перед рождественскими праздниками. Сержант поднимает всех с коек и отправляет нас шестерых в ночной наряд. Нас грузят в фургон и увозят за несколько километров от казармы. Ни сусветная глушь, холод собачий. Там находится армейский склад, и нам приказывают избавиться от всего, что хранится внутри. — И что же там хранилось? — Мебель, медикаменты, книги, но в основном мешки с одеждой. — Дан, ты напрягся. Мешки с одеждой? — Да, в мешках были ношеные вещи, гражданские, не военные. Было противно к ним прикасаться, потому что они были грязными, и все провоняли. Но большая часть одежды была в мешках, и мы все ее сожгли». Помню, пинно при виде одежды буквально остолбенел. "Почему?" снова спросил Данте, сверля его глазами. Нагени замялся. "Ну, столько лет прошло. Попытайтесь вспомнить", гипнотизируя его взглядом, как уда в кролика, сказал Данте. Он потом говорил, что для взрослых вещи были слишком маленькие, что одежда была детская, мальчиковая. Голумбы и Данте молчали. Нагени смущённо продолжил: "Ну, скорее всего, он ошибался. Большую часть мешков мы так завязанными и сожгли. И потом откуда в армии дети?" Данти и Коломба продолжали молчать. И Нагени испугался, что ляпнул лишнего. Ну, по телефону Фабриццио сказал, что считает, будто одежда принадлежала облучённым детям, а склад служил чем-то вроде секретного госпиталя. поскольку военные скрывали утечку радиации. Но, как я вам уже говорил, это бред. Опомнившись, Коломбо достала из кармана полироидный снимок. По словам Пинны, помимо вас там были и солдаты из другого отряда. В камуфляже и без знаков различия. Это они? Нагини взглянул на фотографию. У меня не слишком хорошая память на лица. Помню, в то время солдаты из другого отряда меня немало напугали». а теперь кажутся обыкновенными малолетними пацанами, кроме него, — добавил он, показав на немца. — Он пугает меня и сейчас. — По-моему, это был их командир, но я не уверен, простите. Он вернул с ним и к Колумбе. — Что еще вам запомнилось? — Ну, то, что я сказал Фабрицио, я видел, как солдаты из другой части загружают грузовик цистернами с керосином. Фабрицио спросил: "Уверен ли я, что это был керосин?" И я сказал: "Нет". Он посмотрел на Коломбу, потом на Данте, но всё носился со своей ядерной теорией. Он считал, что в цистернах могли находиться ядерные отходы, спросила Коломба. "Вот именно". Но я сказал, что тогда мы все бы заразились, а это не так. "Почему?" спросил Данте. "Потому что я знаю, где они захоронены". Откуда вам-то известно, господин Наген, спросила Коломба. Нагени прислонился к дверце машины. Всё это время ему приходилось поворачиваться, чтобы взглянуть женщине в лицо, и у него начинала побаливать шея. Однако, несмотря на её дурацкий цвет волос, ему было на что посмотреть. Как я говорил, я работаю в муниципалитете. Мне довелось составлять список местных гравийных карьеров. В карьере добывают гравий и субстрат. Ну, надо сказать, что большая часть карьеров уже много лет закрыта. Некоторые из них превратили в свалки для утилизации асбеста или попросту забросили. Спасибо за разъяснение. Нетерпеливо сказала Коломба. Вернёмся к цистернам. Я слышал, как солдат из другой части говорил с водителем грузовика. Он велел ему ехать в карьер у Комелло, что на реке Адда между Пьеченцей и Кремоной. Карьер уже тогда был закрыт. Это был один из карьеров, что вошли в ваш список, спросил Данте. Я вспомнил об этом только после разговора с Фабриццио. Ну, сами знаете, как бывает, вроде бы напрочь о чём-то забыл, и вдруг оно всплывает в памяти. Я сверился с документами. В 89-м вышло постановление превратить карьер в свалку для утилизации промышленных отходов. Тогда это ещё не запрещалось законом. Но этого так и не произошло, сказал Данте. Да, его превратили в зону реинтродукции дикой природы. Мобильный нагений завибрировал. Он взглянул на экран, но на звонок не ответил. Жена уже волнуется. Мне и правда пора возвращаться. Оставьте нам, пожалуйста, адрес карьера. Нагени поспешно назвал им адрес и вышел из машины. Коломба пересела за руль, включила навигатор и завела автомобиль. «Не так-то просто будет отыскать на свалке цистерны двадцать пять лет спустя», — сказала она Данте, который сидел с таким видом, будто его мозг вращается на максимальных оборотах. «Ты разве не слышала, что сказал тухлоногий?» «Карьер так и не превратили в свалку». «Но цистерны наверняка не лежат на виду. Иначе кто-то бы их убрал. Например, те же, кто их там и бросил». «Уверен, есть способ их найти». Разве у полиции нет георадаров? Есть. Мы используем их при поиске захороненных тел. Только вот мы с тобой не полицейские. Больше не полицейские, мысленно добавила Коломба. Ну, радар-то мы можем купить. Или металлоискатель, как у охотников за сокровищами. У отца есть деньги, можно нанять хоть целую сотню человек, чтобы они нам помогли, пока сами мы гниём за решёткой. Тогда это уже будет неважно. Думаешь, найдя цистерны, мы получим ответы на все наши вопросы? Не на все, но, по крайней мере, на один. На какой же? Данте молча показал ей на дорожный знак, установленный на провинциальной дороге, сразу за небольшим скоплением домов. Надпись гласила «Бывший карьер Комелло, зеленый оазис». Стрелка указывала в направлении едва различимой в темноте грунтовой дороги. Коломбо свернула на грунтовку, и им то и дело приходилось притормаживать на ухабах. Когда дорога оборвалась, они вышли из машины и пошли пешком, освещая путь найденным в пикапе электрическим фонарём. Карьер они нашли без особых усилий. Не заметить его было невозможно. Теперь им стало ясно, что представляла собой зона реинтродукции дикой природы, о которой говорил Наген. В зале же гравия располагаются вблизи грунтовых вод, и по окончании добычи, особенно если она велась на слишком большой глубине, а площадка карьера не была запечатана, воды начинают подниматься. Тайны, упрятанные в цистерны отцом и его людьми, были погребены под миллионами литров воды. Карьер превратился в озеро.